«И сам же ты нарушил закон, да? Ты не имел права с меня прямо на суде деньги брать, а? Ты думаешь, мы, цыгане, не знаем законов? Нет, мы их должны знать очень хорошо. Как ко мне какой крючок, так я ему тут же и... вот». И, доставая из широкого кармана своих цыганских штанов какую-то серую книжицу, он тыкал ею в лицо Николаю Петровичу. «Я ее завсегда при себе вожу». Тут все и про товарищеский суд есть, но ты меня не по ней судил. Шелеро, сидевшая рядом с Егором с другой стороны, пыталась придержать его руку своей, когда он опять начинал тянуться к графину с вином. — Хватит. Сразу наберешься, и потом всю свадьбу проспишь. Знаю я тебя. Егор гневно отбрасывал ее руку. — Не бойся. Все же на какое-то время он укращался, мужественно оставляя нетронутым свой стакан, наполненный вином, в то время как все другие, звеня бокалами, добросовестно поддерживали все тосты, провозглашаемые за столами и во здравие молодых, и за незамедлительное приумножение их семейства, и во славу завода лучше которого нет и никогда не будет во всей табунной степи. Но потом внимание присматривающей за своим мужем Шеллоро было отвлечено ее соседом справа, Василием Пустошкиным, который потихоньку положил ей на колено руку под столом. И, затаившись в ожидании, что будет дальше, она на какое-то время упустила из поля зрения Егора. А привезенная Михаилом Солдатовым с Дона и теперь до краев, налитая в стакан Егора вино, так и пылало перед его взором. Было оно как квасок. И, выпрастывая руку из-под ремня баяна, Егор опять начинал тянуться своим стаканом и мокрыми губами к Николаю Петровичу. Но все-таки ты справедливый человек, и я желаю с тобой выпить. А донское виноградное вино только с виду было, как квасок, и вскоре Егор Так набрался этого кваску, что его пальцы вдруг внезапно так и замерли, одеревенели на клавишах баяна посредине слов цыганской песни. Ой, загулял, загулял, загулял парнишка молодое-молодое в красной рубашоночке, хорошенький такой, и сам Егор уронил на стол голову, мгновенно засыпая. Уже не услышал он, как его жена Шалоро Вдруг отчетливо звонко позвала, прижимая руку соседа Василия Пустошкина у себя на колене своей рукой. «Малаша!» Жена Василия Пустошкина, сидевшая по правую руку от него с другой стороны и безмятежно занятая в этот момент обгладыванием ребрышек молодого поросёнка сердито вздрогнул. «Ты чего?» «Твой Вася просится сходить с ним в кусты. Сходи-ка ты за место меня!» невинно сказала шалоро и уже совсем не чувствовал, всморенный сном Егор, как его баяном постепенно завладел сосед по столу Николай Петрович. Николай Петрович вовсе и не намеревался при этом играть на баяне. Он просто осторожно высвободил из-под пальцев Егора клавиши и скинул с его плеча ремень баяна, когда Егор уронил на стол отягощенную хмелем голову. Но, высвобождая из пальцев Егора ряды клавишей, он невольно положил на них свои пальцы. И когда мехи Баяна отозвались под ними, задержал Баян в своих руках. Прислушиваясь и склонив над Баяном голову, он продолжал рассеянно перебирать пальцами. Пальцы его явно не хотели слушаться. Они уже страшно давно не лежали на клавишах Баяна, Еще с тех самых дней, когда впервые появились у него на груди эти самые медали, которые теперь светились на муаровых ленточках, касаясь мехов баяна. И Николаю Петровичу почему-то очень захотелось, чтобы пальцы все-таки послушались его. Совсем тихо, так, чтобы никто не мог услышать его, он перебирал ими по клавишам, растягиваясь, сжимая баян и почти положив на него голову. И никто не услышал то что он при этом заиграл. За свадебными столами все более в разнобои пели кричали горько, а в квадрате столов продолжались под радиолу танцы.